Глава шестая Проснувшись утром, Тайрин приняла решение выйти на связь с Лой. Молодая Мьерка ей определенно импонировала, поэтому будет проще вывести ее на разговор и расспросить о Клане и Мьерах вообще. Почему она не могла обратиться за помощью к Дамьену? Тайрин понимала, что Дамьен не скажет ни слова, пока не выяснит причины ее любопытства. а делиться с ним своими планами она не собиралась безусловно истиной которая лежала гораздо глубже предыдущей было нежелание тайрин встречаться с домьеенным лицом к лицу этот мужчина этот мьер будил в ней самые дикие и неуправляемые эмоции поддавшись к которым она уже потеряла к себе то лико уважение и не только это мучило тайрин. Невыносимым и абсурдным оказалось то, что все последние дни Дамьен, словно вор, прокрадывался в ее сны и повторял все, что делал с ней в тот вечер, приправляя сновидения новыми подробностями. Еще вчера она написала короткое сообщение Михаилу с просьбой разузнать все, что сможет об этой девушке и Мортоне. фотография она приложила к письму. Тайрин недолго наблюдала за домом Дамьена. Уже спустя пятнадцать минут она заметила Лой, выходящую из особняка и садящуюся в чёрный Мерседес. Сегодня ей явно везло, и разговор с сестрой главы клана должен был состояться уже этим утром. Лой пребывала в прекрасном расположении духа. Она собиралась быстро пробежаться по магазинам и немного обновить гардероб. Едва переступив порог одного из ее любимых бутиков, она тут же метнулась к секции обуви. Взяла в руки маленькие ярко-желтые туфельки из лаковой кожи и стала вертеть их в руках. Красивые туфли, но каблук высоковат. Шокированная Лой обернулась, однако никого, кроме высокой блондинки, не заметила. «Тебе идет белый парик», — улыбнулась Лой и вновь приковала взгляд к туфлям. Тайрин была одета в свободный темно-синий шерстяной пуловер и черные узкие брюки. Парик из длинных светлых волос изменял ее внешность настолько, что узнать ее с первого взгляда было довольно трудно. «Слишком яркие», – выразила свое мнение Тайрин. «В этом-то и смысл. Они кричат, хотят, чтобы их увидели, рассмотрели и восхитились». Лой поставила туфли на место и взяла в руки следующие. «На этот раз чёрные». «У тебя есть время поболтать со мной?» Спросила Тайрин. «А у меня что, есть выбор?» Хмыкнула Лой. «Есть. Ты можешь мне отказать». «И ты не применишь силу?» Удивилась Лой. «Нет, я не сторонник насилия в любом виде. Поэтому, что бы ты мне не ответила, я приму это». «Тогда мой ответ нет». «Ну что ж, извини за беспокойство». С этими словами Тайрин направилась к выходу из магазина. Лой, безусловно, не ожидала такого поворота событий. Тайрин действительно не собиралась ей угрожать, а тем более принуждать к разговору. Лой поставила туфли на место и подошла к окну. Тайрин шла в сторону парковки. Тайрин была уверена, что трюк сработает. Она хотела заслужить доверие Лой. Дать ей понять, что не причинит вреда, не заставит говорить правду, выдавливая из нее отдельные слова и выстраивая их в предложение. Лой догнала Тайрин в последний момент. «Постой!» – закричала она и, открыв дверь автомобиля, прыгнула на соседнее с водительским сиденье. «Здесь неподалеку есть одно кафе». «Давай выпьем по чашечке кофе, а заодно я узнаю, что тебя ко мне привело». Удобно расположившись в дальнем углу маленького, невзрачного, но весьма уютного заведения, Тайрин начала задавать вопросы. «Лой, я бы хотела поговорить с тобой о твоем клане». Лой в ответ на это загадочно улыбнулась, однако перебивать не стала. «Пожалуй, следует начать сначала. У твоего клана есть название?» «Конечно, есть. И?» «Что и?» — улыбнулась Лой. «Неужели ты надеялась, что я так просто выложу тебе информацию о себе и своей семье? Кто ты вообще такая? Где выросла и кто тебя обучил? Что случилось с тобой и твоей матерью, и почему вы всю свою жизнь скитались неизвестно где?» Кто охотится на тебя и почему они хотят тебя убить? Ты видишь, сколько вопросов крутится в моей голове?» Лой покрутила пальцем у виска. «Если ты хочешь жить с нами, тебе всего лишь следует прийти к брату и попросить его принять тебя. Тогда постепенно, по мере того, как мы все станем тебе доверять, ты вникнешь в тайны нашей истории и особенности наших взаимоотношений друг с другом». Ответ на все это очень прост, Лой. Я не могу прийти и довериться тем, о ком ничего не знаю. Пойми, какой бы ни была моя жизнь, я к ней привыкла. Тайрин, ты стремишься стать похожей на людей, но они чужие тебе. Это все равно, что пытаться стать лошадью или собакой. Лой сделала глоток кофе. Но я выросла среди них, а не вас. А почему? Ты знаешь ответ? Если бы знала, не сидела бы сейчас здесь. Она глубоко вздохнула. Лой слегка склонила голову и внимательно посмотрела в глаза Тайрин. «Ты приехала в Лондон за ответами», — сказала она спустя некоторое время. «Возможно», — согласилась Тайрин. И пока, кроме новых вопросов, ничего не нашла. «Ничего», — соврала Тайрин. «Эти люди...» «Они преследовали тебя и раньше», — предположила Лой. «Постой, здесь вопросы должна задавать я, а не ты», — опомнилась Тайрин. «Это формальность», — махнула рукой Лой. «Око за око, так сказать». «Ты отвечаешь на один вопрос, и я отвечаю. Ты уклоняешься, и я уклоняюсь». Тайрин расслабилась в кресле и искренне рассмеялась. «Лучше бы я пришла к Дамьену». «Боюсь, что не лучше», — покачала головой Лой. «Когда он тебя найдет, то наверняка свяжет и оставит в нашем подвале до тех пор, пока не узнает все о тебе». «Чего вы боитесь?» — вдруг спросила Тайрин. И по тени, проскользнувшей по лицу Лой, поняла, что попала в точку. «Мы ничего не боимся». Мы достаточно богаты и независимы от окружающих, чтобы чего-то бояться. Но все же вы окружаете себя запретами и сторонитесь чужаков. За тобой в гостиницу, Тайрин, пришли не Мьеры, а люди. Ответь мне, зачем Кольду тебя убивать? Лой прищурилась. Кольду? Что это? Это организация, с которой у нас договор. Коротко ответила Лой. Какой договор? «Проехали. Скажи, у твоей матери были такие же глаза?» «Нет», — Тайрин поджала губы. «Они были серыми, но также переливались на свету». «Что ты ищешь в Лондоне? И почему вообще именно здесь?» Лой наклонилась вперед. «Этот вопрос из списка запрещенных. Тогда я ничем не смогу тебе помочь». «Что ж», — ответила Тайрин и встала. «Попытаться все равно стоило». спасибо лой пока тайрин действительно разозлилась разговорить лоя оказалось труднее чем она думала и теперь ей придется добывать информацию самостоятельно тайрин была жалко потраченного впустую времени она быстрым шагом засеменила к выходу из кафе и только тогда почувствовала его присутствие эмоции она отчетливо различала гнев нетерпение и какую то тревожность И еще что-то. Облегчение. Он действительно испытывал облегчение в этот момент. Лой превзошла все ее ожидания. Она не только сообщила Дамьену о ее визите, но и умудрилась заманить ее в определенное место, чтобы потянуть время. Блестящее. Входная дубовая дверь резко отворилась перед самым носом Тайрин. И в ней возник никто иной, как Дамьен. Тайрин предприняла попытку пройти мимо него, однако он ловко заслонил с собой довольно широкий дверной проем, лишая ее этой возможности. — Могу я пройти? — с вызовом спросила она. — Нет, не можешь, — прорычал Дамьен настолько низким голосом, что Тайрин забила дрожь немного иного характера, чем испуг. У Дамьена это вышло непроизвольно. Всю дорогу до кафе он прокручивал в уме верткие фразы и все те способы, которыми он будет запугивать ее. Но одного присутствия этой женщины рядом стало достаточно, чтобы мысли его приняли совсем иной оборот. И Дамьен себя за это презирал. Он был лидером, мужчиной, вниманием которого стремились завладеть все. Словно кукловод, он умело жестикулировал пальцами, управляя своими игрушками. И ни разу не терял над собой контроль. Искушенный, опытный мужчина, коим он себя считал, рядом с ней превращался в мальчишку, вожделевшего женщину настолько сильно, что не мог контролировать свою похоть. Это пугало и приводило в бешенство одновременно. Дамьен схватил ее за руку и дернул вслед за собой с такой силой. что Тайрин чуть было не влетела головой в дверной косяк, потеряв равновесие. Глаза непроизвольно закрылись, и череда картинок поплыла в сознании, словно черно-белое немое кино. Она застонала и схватилась за голову. «Ты привел их за собой!» – закричала она. Дамьен застыл на входе. «Кого привел?» «Их! Уходим быстрее!» Она рванула обратно в кафе и побежала в сторону кухни. Дамьен успел кивнуть Лой, сидевший за столиком, и та быстро последовала за ними. — Где второй выход? — прикричала Тайрин, схватив за рукав одного из растерявшихся поваров. — Там! — прошептал он и указал на большую железную дверь. Выбежав наружу, они поняли, что оказались в западне. Переулок был глухим, а единственным выходом оставалась центральная улица, со стороны которой располагался парадный вход. «Чёрт!» – растерялась Тайрин. «Четверо мужчин. Вооружены. Они пришли за мной». «С чего ты взяла?» – занервничала Лой. «Я изменила дорогу. Они не схватят меня возле кафе и двое направятся внутрь. Остальные пойдут сюда». «Что делать?» Чётко поставила вопрос Дамьен и осмотрелся. «Не знаю». «Думай, Тайрин». Она снова закрыла глаза. «Здесь есть ещё один выход». «Где?» – спросил Дамьен. В это время у переулка затормозил чёрный БМВ, и из него вылезли трое молодых парней. Все они были людьми. Один из них заметил их, стоящих у чёрного входа, и тут же подал знак остальным. Тайрин заскочила обратно и, несколько секунд осматриваясь, заметила таки другую железную дверь. Персонал на кухне бурно возмущался присутствием посторонних. Один из них даже попытался схватить Лой за локоть, но тяжелый удар в челюсть от руки Дамьена быстро вывел героя из строя. суда скомандовала Тайрин и попыталась открыть злополученную дверь, но замок был заперт на ключ. Дамьен одним движением извлек пистолет из кобуры, фиксированный на голенище под штанами, и несколько раз выстрелил в дверь. Затем двумя точными ударами ногой вынес ее. Только не со стороны замка, как предполагал, а сразу с петель. «Дерьмовые у вас двери, ребята!» «Бежим!» – воскликнула Тайрин. Они оказались в другом переулке, окруженные мусорными баками. «Вы направо, я налево!» — прокричала Тайрин и побежала вперёд. «Ну уж нет!» Дамьен схватил её за шкирку и потянул на себя. «Что ты делаешь?» — возмутилась Тайрин. «Решаю твои проблемы, чёрт бы тебя побрал!» Он толкнул её в сторону одного из баков и, подняв на руки, бросил внутрь. «Что за чёрт?» «Лой давай за ней!» «А ты?» — не поняла его мотивов сестра. «А я потолкую с ребятами». Тайрин прикрыла глаза и увидела новый ход вещей. Дамьен стоит у двери снаружи. И когда один из головорезов высовывается в неё, представляет пистолет к его голове. Всё под контролем. Всё, кроме одного. Кто-то стреляет в него с другой стороны того же переулка. Один из тех, кто остался в машине. Тайрин схватила Лой за ногу, и та едва успела ударить её в ответ. Но пистолет уже оказался в руках Тайрина. В абсолютной тишине она подобралась к краю полупустого бака и вновь закрыла глаза. Момент. Ей нужен определенный момент. Дамьен притаился снаружи. И как только незнакомец приблизился к сломанной двери, навел на него пистолет. За его спиной раздалось два выстрела, практически одновременно, но все же не настолько, чтобы не различить их. Что-то просвистело у самого уха, и кровь человека, которого он держал на мушке, брызнула по сторонам. Жертва с изуродованным лицом упала на землю. «Бежим!» – закричала Тайрин, выбираясь из бака. Метрах двадцати от нее на углу улицы лежало тело еще одного мужчины. Выстрел Тайрин разнес ему голову. Лой выбралась следом и едва успела скрыться за железным баком, как воздух прорезала автоматная очередь. Дамьен, успевший залечь рядом с ними, прижал ее и Тайрин к асфальту. «Что дальше?» – прошептал он. «Прикройте меня», – попросила Тайрин. «Я доберусь до машины». «Ты в своем уме?» «Они промахнутся». «Уверена?» «Да, давай». Пристав на колени, Дамьен и Лой стали беспорядочно стрелять по нападавшим. Мужчины прекратили огонь и спрятались внутри. В запасе у Дамьена был еще один магазин, в отличие от Лой, которая быстро израсходовала все патроны, но и этого не хватило надолго. Как только повисла тишина, неизвестные вынырнули из укрытия и открыли огонь по бегущей Тарине. "Нет!" закричал Дамьен. и хотел кинуться следом, но пули, рвущие воздух над головой, свели на нет все его стремления. И пусть он мало верил в то, что Тайрин успеет скрыться за углом, и еще меньше верил в то, что она чем-нибудь поможет им в данной ситуации, нечто внутри шептало о том, что она все-таки не оставит их. Тайрин успела. Ее не интересовало оружие человека, которого она убила только что. Ей было наплевать, что где-то вдали уже были слышны сирены приближающихся полицейских машин. Она метнулась к черному БМВ с заведенным двигателем, стоящему на обочине. Разворот занял не более нескольких секунд. И она въехала прямо в переулок, зная, что ни одна из пуль, пронзающих лобовое стекло, не попадет ей в голову. правое плечо Ладно, в конце концов, это не так уж и больно, если кровь закипает в жилах от выброшенного адреналина. Как только она затормозила напротив Дамьена и Лой, нападавшие прекратили обстрел и скрылись из виду. Плюхнувшись лицом в пятую точку сестры, запрыгнувшей в автомобиль первой, Дамьен даже не успел закрыть за собой дверь. Тайрин сделала это за него, вжав педаль акселератора до упора и снеся мусорный бак, за которым они только что прятались. Доехав до окраины города, Тайрин наконец остановила машину. Дамьен тут же пересел на переднее сиденье и потянулся к ее плечу. — Не стоит, — ответила она. — Я только взгляну. Сильно зацепила. — Нет, царапина. — Что-то слишком кровит для царапины, — заметил он. — Оставь это, Дамьен. Ты привел их с собой. Она уставилась на него. — «Какого черта им нужно от тебя?» Не без раздражения спросил он. «Если бы я знала...» «Ты хотя бы представляешь, что здесь происходит?» Он повысил тон. «Смутно!» «Да зажми ты эту рану!» Не выдержал Дамьен и надавил на ее плечо. Тайрин завопила от боли и вцепилась в его руку. «Оставь меня!» «Глупая девчонка, прекрати истерику!» «Больно!» «Еще бы!» – возмутился он. «Мой врач разберется с этим». «Я не поеду к тебе!» «Еще как поедешь!» Сил спорить у Тайрин не было. Кроме того, ей действительно требовалась помощь специалиста. А обратиться с таким ранением в обычный госпитале она не могла. Пока доктор осматривал ее, Дамьен все время был рядом. Он ничего не делал, не держал ее за руку, не успокаивал, даже не говорил с ней. Он просто стоял в углу гостевой своего особняка и молчал. И Тайрин чувствовала, что это помогает ей. Как будто его присутствие там было само собой разумеющимся, и без него она бы чувствовала себя гораздо хуже, чем могло бы быть. «Рану я обработаю, но осматривать ее нужно каждый день». — озвучил врач. — И таблетки петь, я напишу, какие. — Спасибо, — простонала Тайрин и зажмурилась, когда доктор потянулся за инструментами. — Сколько дней будет заживать рука? — спросил Дамьен. — Регенерация у нас получше, чем у людей, так что неделю максимум. Когда все мучения были окончены и врач, собрав вещи, покинул комнату... Тайрин поняла, что Дамьен не собирается уходить. Он остался стоять там, где стоял все это время, и продолжал молча смотреть на нее. «Спасибо за помощь», — поблагодарила Тайрин. Дамьен даже не сдвинулся с места. «Ты так и будешь там стоять?» — спросила она. «Тебе это напрягает?» «Да, мне это не нравится». «У меня к тебе много вопросов, но сейчас, думаю, неподходящий момент, чтобы их задавать», — признал он. «Ты привел их за собой», — повторилась Тайрина. «И теперь они знают, где меня можно найти. Это тревожит тебя. Пока я нахожусь здесь, меня тревожит все». «Ты не доверяешь нам?» — спросил Дамьен. «Я никому не доверяю». Ты спасла мне жизнь сегодня. — А ты мне? — вздохнула Тайрин. — Должна быть веская причина для того, чтобы привлечь к себе такое внимание. Он кивнул. — Я не знаю этой причины. — Ты обучена. Ты убила человека сегодня, и тебя не мучают огрызения совести. Ты ушла от слежки после взрыва в отеле и умудрилась бесследно раствориться в этом городе. Кто ты такая и что ищешь здесь? Кто я? Таирин улыбнулась. Хороший вопрос, особенно для того, кто не знает на него ответа. Ты убивала когда-нибудь прежде? продолжал расспрашивать Дамьен. Да, тихо призналась она. А ты убивал? Таирин поджала губы, понимая, что он не врет. Они пришли за мной. С нажимом произнесла она. И жалеть их я не собираюсь. Для мести должны быть причины, заметил Дамьен. Мои причины останутся при мне. Те люди, что напали на нас сегодня. Он сделал несколько шагов по направлению к ней и остановился. Наемники. Ты знаешь, на кого они работают? Нет, но мне кажется, что ответ на этот вопрос знаешь ты. «Ошибаешься», — покачал головой Дамьен. «Кланы никогда не оставляли смертоубийство мьеров безнаказанным». «Кланы?» — повторила Тайрин. «То есть все мьеры объединены в несколько кланов?» «В три», — ответил Дамьен. «Три?» «Три клана и одно сообщество». Он сделал еще один шаг в ее направлении. «И вы враждуете друг с другом», — предположила она. «Немного». Он лукаво улыбнулся. «Все дело во власти, не так ли?» Тайрин также лукаво улыбнулась в ответ. «И в этом тоже», — кивнул Дамьен. «Ты хороший дипломат», — похвалила Тайрин. «Выдаешь информацию по частям и вроде бы ничего не утаиваешь, но в то же время толком ничего и не рассказываешь». «Точно так же поступаешь и ты. Доверие нужно заслужить», — вторила ему Тайрина. «Согласен, и мое доверие от дорогого стоит», — кивнул Дамьен. «Ты знаешь все, что тебе необходимо. Я знаю только то, что в моем доме находится мьерка, способная на профессиональное убийство». Дамьен снова шагнул к ней. «И что эта мьерка кому-то мешает». «Не думай, что сможешь воспользоваться мной», — покачала головой Тайрин. «Я уже это сделал», — он расплылся в хищной ухмылке. «Не поняла?» «Я думаю, что ты приехала сюда с одной лишь целью — отомстить. Не уверен, что ты сама до конца понимаешь, кому и за что именно, но то, что месть — твой основной мотив, это неоспоримо». Эти наемники появились из ниоткуда, и пришли они за тобой. Зачем людям убивать Мьера? И знают ли они, кого преследуют? Это может быть началом чего-то очень важного. Чего, например? Она прищурилась. Войны, Тайрин. Наше существование не является тайной для правительства. Пока в наших руках сосредоточены деньги и власть, мы будем жить так, как жили всегда». Но все же круг людей осведомленных ограничен, а это значит, что мы всегда можем помешать тому, кому условно доверяем. Согласно договору, в случае совершения преступления в отношении Мьера, наказание приводится в исполнение Мьерами. «Так было всегда. А ты – одна из нас. Они преследуют тебя, потому что для этого есть причины. И я хочу о них знать». «Если это начало войны, у меня будет преимущество. Нужно только выйти на заказчика. А как это сделать?» «Предложить приманку?» Он злобно улыбнулся, глядя на Тайрин. Внутри у нее что-то сжалось и захотелось отвернуться от него, чтобы не видеть этот оскал. «Вот, значит, как», — прошептала она. «А ты думала, что будет по-другому?» Он сделал еще шаг и оказался в полуметре от нее, — «Нет», — ответила она и закрыла глаза. «Правило четвертое. В жизни ни на кого не полагайся, потому что ты единственная, кто не сможет себя предать». Мама была права. Подсознательное желание довериться ему было слишком сильным, и она почти что нарушила четвертую заповедь. Как же вовремя он дал ей понять, что этого делать не стоит? «Люди убили твою мать», — спросил Дамьен. «Что?» Она вздрогнула и открыла глаза. Он оказался совсем рядом с ней, и она почти отпрянула от него, сидя на кровати. «Почти». «Твою мать убили люди?» повторил Дамьен. «Уходи!» Тайрин заметно напряглась. «Я устала». «Этот твой дар, он у тебя от матери?» напирал Дамьен. «Уходи, слышишь?» Повысила тон Тайрин. «Я-то уйду, но рано или поздно тебе придется рассказать мне все», — подытожил Дамьен. «Ты слишком многое на себя берешь», — с вызовом произнесла она. «Извини, но вся моя жизнь — это список того, что я на себя беру». «Я не одна из твоих мьеров, и тебе не подчиняюсь». «Ты отшельница, Тайрин», — он надменно вскинул подбородок. И попадись ты в руки сообщества, они раздавили бы тебя, как червяка на асфальте. И даже твое чутье тебя бы не спасло. Это спорный вопрос. Ты знаешь, что я прав. Он протянул руку к ее лицу и тут же ее одернул. Взгляд стал мягче. От надменности не осталось и следа. Когда-нибудь что-то пойдет не так. И маленькая одинокая девочка... пусть даже и подготовленная к чему-то, не сможет противостоять сотням стражей, обученных вещам, о которых она только слышала. «Что ты имеешь в виду?» — выдавила из себя Тайрин. «Таких, как ты, Мьеры называют прорицателями. Это редкий дар, и в наших кругах он ценится». Стражи – это меры которые обеспечивают соблюдение мьерами закона и нашу относительную изоляцию от окружающего людского мира. Если Совет Сообщества, которому подчиняются стражи, вынесет вердикт о том, что ты представляешь опасность для нас, за тобой придут именно стражи. И даже несмотря на столь редкие дары, они не пощадят тебя. Убийство – это их призвание. «Точно такое же, как и твоя способность к предсказаниям». «Ты предупреждаешь меня?» «Не поняла таирина Скорее я ограждаю тебя. Ты не понимаешь, частью чего являешься. Тебе незнакомы наши правила, а остальных этот факт совершенно не интересует. Лучше остановись, пока не вляпалась в ситуацию, из которой не будет пути назад. Мне не нужен заступник Дамьен». Я не нуждаюсь в этом. Да и мне не нужна обуза, особенно в твоем лице. Не без иронии, — ответил он. Тайрин перевела взгляд на свои колени и задумалась. Когда опомнилась, Дамьена в комнате уже не было.